Из-за близко стоящих соседних зданий напоминал мне о детстве. Кто возмущался, так это ДД и Эльза. Они росли во Флоренции и в Генуе, в залитой солнцем квартире на авиатасу, и мгновенно возненавидели плиточные полы, маленькую темную ванную и доносящиеся с шоссе шум грузовиков. Но протестовали они недолго, потому что получили немало плюсов. Каждый день виделись с тётей Линой, их позже будили по утрам,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 Я рисовала прекрасные картины будущего, которая ждёт ее и моих дочерей. Мечтала вслух, как они вырастут, будут путешествовать по миру, заниматься интересными делами. Лила расцеловала Тину, но потом вдруг Горько сказала, «Да, она у меня умница». Но Дженаро тоже был смышленный. Хорошо говорил, читал, учился. «А теперь смотри, что из него выросло».